Глава двадцатая. Кивнув слуги, я вошла и замерла. В комнате меня ждал совсем не его величество. О нет, на Софье вальяжно развалился посланник императора Эктора, лорд Релиастер Тан бракаст Вот чувствовала я, что не нужно было идти. Не хотела. Но разве можно ослушаться приказа императора? На это меня и поймали.